Глава одиннадцатая После мглистой, мягкой ночи настал день ветренный, временами ясный, временами же пасмурный благодаря тучам. Носимые ветром они стадами ходили по небу. Мачко приказал трогаться в путь на рассвете. Смолокур, согласившись вести их до Буд, утверждал, что лошади пройдут всюду, Но телеги местами придется разбирать и переносить по частям, так же, как и лупки с одеждой и запасами еды. Все это не могло пройти без усталости и трудов, но закаленные, привыкшие к труду, люди предпочитали самый тяжелый труд отвратительному отдыху в пустой корчме и потому охотно пустились в дорогу. Даже трусливый вид, ободренный словами и присутствием Смолокура, не выказывал страха. Тотчас же за корчмой вступили они в высокий, древний бор, в котором, умело видя лошадей, можно было даже не разбирать телек и пробираться между стволами. Ветер по временам прекращался, по временам же налетал с неслыханной силой, точно гигантскими крыльями бил по стволам сосен, гнул их, раскачивал, точно крылья мельницы, ломал их. Бор гнулся под этим неистовым дыханием и даже в промежутках между одним порывом и другим не переставал гудеть и греметь, точно сердясь на это нападение и эту мощь. Время от времени тучи совсем застилали свет, так и секло дождем, смешанным со снежной крупой, и становилось до того темно, что, казалось, наступает вечер. Тогда вид снова терял присутствие духа и кричал, что эта нечистая сила рассердилась и мешает ехать. Но никто его не слушал. Даже робкая Ануля не принимала слов его близко к сердцу. В особенности потому, что Чех был так близко, что она могла стременем касаться его стремени. Он же смотрел вперед так уверенно, точно хотел вызвать на поединок самого дьявола. За высокоствольным лесом начался более молодой. а потом пошли заросли, через которые нельзя было пробраться. Тут пришлось им разбирать телеги, но они сделали это ловко и в одно мгновение ока. Колеса, дышло и передки сильные слуги перетащили на плечах, так же, как сундуки и запасы пищи. Эта плохая дорога тянулась довольно долго, но все-таки к ночи они очутились в будах, где смолокуры приняли их гостеприимно и уверили, что чертовым оврагом, вернее вдоль него, можно добраться до города. Люди эти, сжившиеся с лесом, редко видали хлеб и муку, но не голодали, потому что всякой дичи и рыбы, которой так и кишели болото, было у них вдоволь. Они охотно угощали ими гостей, с жадностью протягивая руки к пирогам. Были между ними и женщины, и дети, все черные от смоляного дыма. Был и старик между ними, лет за сто, помнивший резню, происшедшую в ленчице, в 1331 году и разрушение города меченосцами. Матько, Чех и две девушки, хотя и слышали почти точно такой же рассказ серотского приора, с любопытством слушали и этого деда, который, сидя перед костром и поправляя его, казалось, в то же время выгребал из-под пепла страшные воспоминания своей молодости. «Да...» В Ленчице, как и все родзи не щадили даже костелов и ксёнзов, а кровь стариков, женщин и детей струилась по ножам победителей, меченосцы. Вечно меченосцы. Мысли матьки и Ягинки непрестанно уносились к избушке, который находился как бы в самой пасти волка, среди враждебного племени, не знающего ни жалости, ни законов гостеприимства. Сердце Сицеховны тоже млело, потому что она не была уверена, что в погоне за абатом и им самим не придется ехать к этим ужасным людям. Но потом старик стал рассказывать о битве под пловцами, которой закончился набег меченосцев и в которой он сам участвовал с железным цепом в руках в рядах пехоты, выставленной крестьянской гминой. В этой битве погиб чуть ли не весь род градов, и поэтому Матько хорошо знал все ее подробности, Но и теперь, как нечто новое, слушал он рассказ о страшном разгроме немцев, когда они, как нива под дуновением ветра, легли под мечами польских рыцарей и войск короля Локатка. Помню, помню, говорил дед. Напали они на эту землю, сожгли замки и крепости, детей в колыбелях резали. Да Пришла беда и на них. Эх, славная была битва! Еще бы, как закрою глаза, так и вижу то поле. И он закрыл глаза и умолк, только слегка поправляя угли в костре, пока Ягинка, с нетерпением ожидавшая продолжения рассказа, не спросила, — Как же это было? — Как было? — переспросил дед. — Поле я помню. Точно сейчас смотрю на него. Были там заросли. Справа мельница до да клочок ржаного поля. Но после битвы не видно было ни заросли, ни мельницы, ни ржи. Всюду одно железо. Мечи, топоры, копья да разбитые латы. Одни на других. Точно кто взял, да и накрыл ими всю землю матушку. Никогда я не видел столько побитого народа и столько человеческой крови. Снова подкрепилось от этого воспоминания сердце матьки, и он сказал Верно, милостив Господь Бог, охватили они тогда все королевство, как пламя, как мор, не только сероселенчицу, а и много других городов разрушили. И что же? Страсть, как живуч наш народ, и сила в нем недолимая, неиссякаемая. Хоть и схватишь ты его, собачий сын-меченосец, за горло, а задушить его не сумеешь, он же сам тебе зубы выколотит. Вы только поглядите, король Казимир и Серать, и ленчицу так хорошо отстроил, что они лучше, чем были». И сеймы в них по-прежнему собираются, а меченосцы, как избили их под пловцами, так и лежат они там и гниют. Дай бог всегда такой конец. Старый мужик, слушая эти слова, стал сперва кивать головой в знак согласия, но под конец сказал "Кто то что лежат и не гниют». После битвы велел король нам, пехотинцам, рыть канавы. Окрестные мужики пришли помогать в этой работе. Лопаты так и загрохотали. Потом положили мы немцев в канавы и хорошенько засыпали, чтобы от них не пошла какая зараза. Да только они там не остались. Как не остались? Что же с ними случилось? Я этого не видел, только скажу, что люди потом говорили: Настала после битвы метель жестокая, И длилась она двенадцать недель, Но только по ночам. Днем солнышко светило, как следует, А по ночам ветер чуть волоса с головы не сдирал. Черти целыми тучами носились в метели, Все с вилами, как налетит черт, Так вилами в землю вытащит меченосца, Да и тащит в пекло. Народ в пловцах такой шум слышал, что казалось, будто собаки целыми стаями воют, да только того не могли понять, немцы ли это выли от страха и горя, или черти от радости. И тянулось это до тех пор, пока ксензы канав не осветили, и пока земля к Новому году не замерзла так, что и вилы ее не брали. Тут он замолчал, а потом прибавил. но, дай бог, господин рыцарь, такого конца, как вы говорили, потому что хоть я до этого и не доживу, но такие парнишки, как вот эти двое, доживут и не будут видеть того, на что смотрели мои глаза». Сказав это, он стал пристально смотреть то на Ягинку, то на Сецеховну, девясь их красивым лицами и качая головой. «Точно, макваржи, сказал он. Таких я еще не видывал. Так проговорили не часть ночи, а потом легли спать в шалашах на мху, мягком, как пух, покрытом теплыми шкурами. Когда же крепкий сон подкрепил их члены, на следующее утро, когда уже совсем рассвело, все тронулись в путь. Дорога вдоль врага, правда, не была особенно легкой, не была и тяжелой. Так что еще до заката солнца они увидели Ленческий замок. Город был заново отстроен на пепелище, частью из красного кирпича, частью даже из камня. Стены у него были высокие, вооруженные башнями, а костелы еще великолепнее сероцких. У доминиканцев они с легкостью получили сведения относительно аббата. Он был там, говорил, что ему лучше, радовался надежде, что совсем выздоровеет. И несколько дней тому назад тронулся в дальнейший путь. Матьке уже не особенно важно было догнать его на дороге, потому что он уже решил вести девушек до самого Плотска, куда и так отвез бы их аббат. Но так как Матька спешил к сбышке, то он обеспокоился другой вестью. Уже после отъезда аббата реки так разлились, что ехать дальше было решительно невозможно. Доминиканцы, виде рыцаря с большой свитой, едущего, по его словам, князю Зимовиту, приняли и угощали их гостеприимно и даже снабдили матьку на дорогу деревянной дощечкой, на которой написана была по латыни молитва Архангелу Рафаилу, патрону путешественников. Вынужденное пребывание в Ленчице длилось две недели. Причем один из оруженосцев старосты замка открыл, что слуги проезжего рыцаря — девушки, и сразу отчаянно влюбился в Ягинку. Чех хотел тотчас же вызвать его на утоптанную землю, но так как это было накануне отъезда, то матьку отказал ему в разрешении. Когда они тронулись в дальнейший путь к плотку, ветер немного осушил дороги, потому что хотя дожди шли часто, все-таки они, как обычно бывает весной, были непродолжительны. Были они теплые и сильные, потому что весна уже окончательно наступила, на полях по бороздам, Сверкали светлые полосы воды, с пашин доносился в дуновениях ветра сильный запах мокрой земли. Болота покрылись травой, в лесах зацвели подснежники, в чаще весело пели птицы. Сердца путников были охвачены новой бодростью и надеждой, особенно потому, что ехать им было хорошо и потому, что через шестнадцать дней пути они остановились у ворот Плоцка. Но приехали они ночью, когда ворота города были уже заперты, и им пришлось ночевать у ткача перед стенами. Девушки, легши спать поздно, заснули после усталости и неудобств, сопряженных с длинным путешествием, как убитые. Матька, которого не могла одолеть никакая усталость, не хотел будить их, но сам, как только ворота были отперты, пошел в город, легко разыскал собор и дом епископа, в котором первой новостью, какую он услыхал, было известие, что Аббат умер неделю тому назад. Он умер неделю тому назад, но по тогдашним обычаям шесть дней длились похоронные обряды, само же погребение должно было состояться только сегодня, а после погребения — поминки и обед в память усопшего. От великого огорчения Матьского даже не стал осматривать город, который он, впрочем, немного знал с тех пор, когда ездил с письмом княгини Александры к магистру. Он как можно скорее вернулся в дом ткача, говоря себе по дороге. «Ну, помер, и вечный ему покой. Ничего с этим не поделаешь. Ну, что я теперь стану делать с этими девками?» И он стал думать, не лучше ли оставить их у княгини Александры или у княгини Анны Дануты, или, может быть, отвести Вспыхов. Дело в том, что во время пути ему не раз приходило в голову, что если бы оказалось, что Дануся умерла, то не мешало бы Ягенке быть поблизости от Сбышки. Он не сомневался, что Сбышка будет долго грустить по той девушке, которую полюбил больше всего на свете, но не сомневался и в том, что такая девушка, как Ягинка, находясь тут же под боком, сделает свое дело. Поэтому, и при том будучи глубоко уверен, что Дануся пропала, он не раз думал, что в случае смерти Аббата не следует никуда отсылать Ягинку. Но так как он был несколько охоч до мирских благ, то беспокоило его и наследство, оставшееся после Аббата. Правда, Аббат сердился на них и грозился, что ничего им не оставит, но что, если перед смертью взяло его раскаяние. Что он завещал что-то Ягинке, это было несомненно, потому что об этом он не раз говорил в сгожелицах, так что через Ягинку это и так могло не миновать сбышку. И вот минутами охватывало матьку желание остаться в Плоцке, разузнать что и как и заняться этим делом, но он тотчас заглушал в себе эти мысли. «Я буду здесь», — думал он. «Хлопотать о богатстве, а мальчуган мой, быть может, простирает там из какого-нибудь подземелья меченосцев ко мне руки и ждет от меня помощи». Действительно, был один выход. Оставить Ягинку под опекой княгини и епископа с просьбой, чтобы они не давали ее в обиду, если аббат ей что-нибудь оставит, но выход этот не вполне понравился матьке. «Девушки», — говорил он себе. и так есть хорошее преданное, а если она и после аббата получит наследство, так женится на ней какой-нибудь мазур, вот и все». И старый рыцарь испугался этой мысли, потому что подумал, что в таком случае Дануся и Ягинка могут пройти мимо рук сбышки, а этого он не хотел ни за что на свете. «Какую ему бог судил, та пусть и будет». Но хоть одна должна быть обязательно. В конце концов он решил прежде всего спасать сбышку Аягинку, если придется с ней расстаться, оставить либо в Спыхове, либо у княгини Дануты, а не здесь, в Плоцке, где двор был гораздо великолепнее и где было вдоволь красивых рыцарей. Обремененный этими мыслями он быстро шел к дому ткача, чтобы известить Ягинку о смерти аббата, но в душе давал себе слово, что сразу ей этого не скажет. Потому что внезапная и печальная новость может повредить здоровью девушки. Придя домой, он застал уже обеих одетыми, даже прифронтившимися и веселыми, как сороки. Поэтому он сел на лавку, позвал работников ткача, велел подать себе миску теплого пива, потом нахмурил и без того суровое лицо и сказал: «Слышишь, как звонят в городе? Угадай же, от чего звонят?». потому что нынче ведь не воскресенье, а утренню ты проспала. Хочешь видеть Аббата? — Конечно, хочу, — сказала Ягинка. — Ну так ты так же его увидишь, как свои уши. — Неужели он еще куда-нибудь уехал? То — То-то, что уехал. Да разве не слышишь ты, как звонят? — Умер, — вскричала Ягинка. «Молись за его душу!» Ягинка и Сицеховна тотчас же стали на колени и звонкими, как колокольчики голосами стали читать молитву за умерших. Потом слезы градом покатились по лицу Ягинки, потому что она очень любила аббата, который хоть и был резок с людьми, но никого не обижал, делал много добра, а ее, крестницу свою, любил, как родную дочь. Матьков, вспомнив, что это был родственник его избышки, тоже растрогался и заплакал было. И только когда часть огорчения вышла у него со слезами, взял Чеха и обеих девушек в костел на погребение. Похороны были пышные. Впереди процессии шел сам епископ Якуб из Курдванова. Присутствовали все ксензы и монахи, живущие в Плотске. Звонили во все колокола. Говорились речи, которых никто, кроме духовенства, не понимал, потому что произносились они по-латыни. Потом и духовенство, и все светские особы вернулись к епископу на обед. Пошел и матьку, взяв с собой двух пожей своих, потому что, как родственник покойника и знакомый епископа, имел на то полное право. Епископ со своей стороны принял его как родственника покойного, благосклонно и внимательно, но как только поздоровался Сейчас же сказал, «Вам, градом из Богданца, завещаны какие-то леса, а то, что остается и что не пойдет в пользу монастырей и аббатства, должно принадлежать его крестнице, некой Ягенке из Гажелец. Матько, на многое не рассчитывающий, врат был и лесам. Епископ же не заметил, что один из слуг старого рыцаря при упоминании о Ягенке из Гажелец поднял к небу похожие на увлажненные васильки глаза и сказал пошли ему господь но мне бы больше хотелось чтобы он был жив Матько обернулся и сердито сказал молчать а то совсем осрамишься но вдруг он замолк в глазах его мелькнуло изумление потом лицо его стало злым похожим на волчью морду потому что на некотором расстоянии от себя он увидел возле дверей в которое входила княгиня Александра, почтительно изогнувшегося в придворном поклоне Кунна Лихтенштейна, того самого, из-за которого чуть не погиб в краковизбышка. Ягинка никогда в жизни не видела матьки таким. Лицо его исказилось, из-под усов его сверкнули зубы. Он мгновенно повернул пояс и направился к ненавистному меченосцу. но на половине дороги он остановился и широкой ладонью провел по волосам. Он вовремя вспомнил, что при Плотском дворе Лихтенштейн может находиться только в качестве гостя или, что вероятнее, в качестве посла, и что если бы он, ничего не спрашивая, напал на него, то поступил бы точно так же, как сбышка на дороге из тынца. Поэтому, будучи умнее и опытнее, чем сбышка, он поборол себя, снова перевернул пояс, сделал спокойное лицо, подождал. А потом, когда княгиня, поздоровавшись с Лихтенштейном, стала разговаривать с епископом Якубом из Курдванова, подошел к ней, низко поклонившись, он ей напомнил, кто он, и сказал, что почитает ее своей благодетельницей за то письмо, которому она его когда-то снабдила. Княгиня еле помнила его лицо, но легко вспомнила и письмо, и все происшествие. Ей также было известно, что произошло при соседнем Мазовицком дворе. Она слышала о Юранде, о похищении его дочери, о и о его поединке с Ротгером. Все это чрезвычайно занимало ее, как какая-нибудь рыцарская повесть или одна из тех песен, какие распевались в Германии министрелями, а в Мазовии — рибальтами. Правда, меченосцы не были ей так ненавистны, как жене Януша Анни Дануте. Особенно потому, что, желая склонить ее на свою сторону, они наперебой старались выказать ей уважение, льстили ей и осыпались щедрыми дарами, но в этом деле сердце ее было на стороне влюбленных. Она готова была помочь им, а кроме того, ей доставляло удовольствие, что перед ней стоит человек, который может самым подробным образом рассказать ей про все события а матько который заранее решил во что бы то ни стало добиться покровительства и помощи у влиятельной княгини видя с каким вниманием она слушает охотно рассказывал ей о несчастной судьбе с и дануси и растрогал ее почти до слез тем более что и сам он лучше кого бы то ни было чувствовал несчастье племянника и всей душой скорбел о том Я в жизни своей не слыхала ничего более трогательного, — сказала, наконец, княгиня. Особенно жалко их потому, что он уже женился на этой девушке. Уже она была его, а никакого счастья он не изведал. Так вы думаете, что это меченосцы? У нас говорили о разбойниках, которые обманули меченосцев, отдав им другую девушку. Говорили также о письме Юронда. Это дело разрешено уже не человеческим судом, а божьим. Говорят, великий был рыцарь этот Ротгер, а пал от руки мальчика. «Ну, это такой мальчик?» — с улыбкой сказала княгиня. «Что лучше ему поперек дороги не становиться. Вам нанесена обида, верно. И вы справедливо жалуетесь, но ведь из тех четверых трое уже умерли. Да и старик, который остался, тоже, как я слыхал, еле избежал смерти». «Однуся!» «А Юранд», — отвечал Матько, — «где они? Богу одному ведомо. Не случилось ли чего и со сбышкой? Он поехал в Мальборг». «Я знаю, но меченосцы совсем не такие негодяи, как вы думаете. В Мальборге, возле магистра и его брата Ульриха, настоящего рыцаря, с вашим племянником ничего худого случиться не могло. Да, вероятно, у него были письма от князя Януша». «Разве только, если он там вызвал какого-нибудь рыцаря и был побежден, потому что в Мальберге всегда много знаменитейших рыцарей изо всех стран». «Ну, этого я не особенно боюсь», — сказал старый рыцарь. «Только бы не заперли его в подземелье, только бы не убили предательски, да было бы у него в руках какое-ни-на-есть Тогда уж я не очень боюсь». Раз только нашелся человек сильнее его, тот повалил его на турнире. Князь Мазовицкий, Генрик, который был здесь епископом и влюбился в красавицу Рингаллу. А кроме того, он наверняка вызвал бы только одного человека, которого и я поклялся вызвать, и который находится здесь. Сказав это, он указал глазами на Лихтенштейна, разговаривавшего. Своеводой да Плотским. Но княгиня насупила брови строгим, холодным тоном, каким говорила всегда, когда ее охватывал гнев, сказала, «Клялись вы или не клялись, помните, что он у нас в гостях. Кто хочет быть нашим гостем, должен вести себя смирно». «Знаю, милосердная госпожа», — отвечал Матько. «Ведь я уже повернул было пояс и пошел к нему навстречу, но сдержал себя, подумав, что, может быть, он здесь в качестве посла». «Да, и в качестве посла. Человек же он у себя на родине значительный. Сам магистр спрашивает у него советов и вряд ли ему в чем-либо откажет. Может быть, Господь Бог так сделал, что не было его в Мальборге, когда был там ваш племянник?» потому что Лихтенштейн, говорят, хотя и из хорошего рода, но зол и мстителен. Он узнал вас? — Не особенно мог узнать, потому что мало меня видал. На Тенецкой дороге мы были в шлемах, а потом я только раз был у него по делу с Бышкино вечером, потому что откладывать нельзя было. Да еще раз видались мы на суде». С тех пор я изменился, и борода у меня заметно посидела. Я заметил, что и теперь он смотрел на меня, но только потому, что я долго разговариваю с вами. Потом он спокойно отвел глаза в другую сторону. Сбышку он бы узнал, а меня забыл. Проклятву же мою, может быть, и не слышал, потому что ему надо думать о тех, кто получше. Как это получше? Да его поклялись вызвать и Завиша, и Гарбова, и Повала, и Стачева, и Мартин из Врацимовец, и Пашко-злодей, и Лис из Торговиска. Каждый из них — милосердная госпожа, с десятью такими справится. Лучше было ему не родиться, чем один такой меч чувствовать над головой. А я не только не напомню ему о вызове. но даже постараюсь войти с ним в добрые отношения. Что так? Лицо матьки стало хитрым, похожим на голову старой лисицы. — Чтобы он дал мне какое-нибудь письмо, с которым я безопасно мог бы ездить по землям меченосцев и в случае надобности помочь сбышке. — Разве это согласно с рыцарской честью? — спросила с улыбкой княгиня. — Согласна, — уверенно отвечал Матько. — Если бы я, к примеру, в бою напал на него сзади и не крикнул бы, чтобы он обернулся, тогда, конечно, я покрыл бы себя позором, но в мирное время умом поддеть врага этого не осудит ни один из стены рыцарь. — Так я вас познакомлю, — отвечала княгиня. И, сделав знак Лихтенштейну, она познакомилась с ним Матьку, подумав, что если даже Лихтенштейн узнает его, то и так не произойдет ничего особенного. Но Лихтенштейн не узнал старика, потому что действительно на Тенецкой дороге видел его в шлеме, а потом разговаривал с ним только раз, да и то вечером, когда Матько приходил просить, чтобы он простил сбышки вину. Хотя он поклонился довольно гордо, но, увидев за рыцарем двух красивых, богато одетых пажей, подумал, что не у всякого могут быть такие. Лицо его несколько прояснилось, хотя он не пристал с важностью выпячивать губы, что делал всегда, когда имел дело не с владетельной особой. Княгиня же сказала, указывая на матьку, «Этот рыцарь едет в Мальборг, и я сама поручаю его милости великого магистра, но он, прослышав об уважении, каким вы пользуетесь в ордене, Хотел бы иметь письмо и от вас». Сказав это, она отошла к епископу, а Лихтенштейн устремил на матьку свои холодные, стальные глаза и спросил, «Какая же причина побуждает вас посетить нашу благочестивую и скромную столицу?» «Благородная и благочестивая причина!» — отвечал матька, поднимая глаза кверху. «Если бы было иначе!» Милостивая княгиня за меня не ручалась бы, но кроме выполнения благочестивых обетов я хотел бы также познакомиться с вашим магистром, который насаждает на земле мир и считается славнейшим рыцарем на земле. За кого ручается милостивая княгиня, госпожа наша и благодетельница, тому не придется жаловаться на скромное наше гостеприимство». Но что касается магистра, то вам будет трудно его увидеть, потому что уже с месяц тому назад он уехал в Гданск, а оттуда собирался в Кролевец и на границу, потому что сей миролюбивый муж принужден все-таки защищать владение ордена от разбойничьих набегов Витольда». Услышав это, матька так заметно огорчился, что Лихтенштейн, от глаз которого не могло скрыться ничто, сказал... Вижу, что вам также хотелось бы видеть магистра, как и исполнить обеты. — Хотелось бы, хотелось бы, быстро ответил Матько. Так значит уж неизбежна война с Витольдом из-за жмуди? Он сам ее начал, вопреки своим клятвам, помогая бунтовщикам. Наступило краткое молчание. Ну, пошли, Господи, столько удачи ордену, сколько он этого заслуживает, сказал наконец Матько. «Если не могу увидеть магистра, то хоть обеты выполню». Но, несмотря на эти слова, он сам не знал, что ему теперь делать, и с глубокой печалью в душе задавал себе вопрос. «Где мне теперь искать сбышку? И где я найду его?» Легко было предвидеть, что если магистр покинул Мальборг и отправился на войну, то нечего искать в Мальборге избышку. «Во всяком случае, надо получить о нем более подробные сведения». Старик Матько очень расстроился, но так как он умел скоро находить выход, то и решил не терять времени и на другой же день утром ехать дальше. Получить письмо от Лихтенштейна с помощью княгини Александры, которой Комтур питал безграничное доверие, удалось легко. Матько получил письма к Бродницкому старости и к великому госпиталиту в Мальборге, но за это подарил Лихтенштейну серебряный кубок в Ротславской чеканке, Такие кубки рыцари обыкновенно ставили на ночь с вином возле своего ложа, чтобы в случае бессонницы у них было под рукой лекарство от нее, и развлечение. Щедрость Матьки несколько удивила чеха, который знал, что старый рыцарь не особенно любит осыпать дарами кого бы то ни было, в особенности же немцев. Но Матьку сказал, «Я сделал это потому, что дал клятву и должен с ним драться». но я не мог бы наступить на горло человеку, оказавшему мне услугу. Не в нашем обычае убивать благодетелей. — А все-таки хорошего кубка жаль, — отвечал чех. Но матьку на это возразил. — Не бойся, я ничего не делаю без смысла. Если Господь Бог приведет меня победить немца, так я и кубок получу обратно. И еще вместе с ним много всяких хороших вещей. Потом, призвав и Ягинку, стали они совещаться, что делать дальше. Матьке приходило в голову оставить ее и Сецеховну в Плоцке под покровительством княгини Александры, особенно ввиду завещания Бата, которое хранилось у епископа. Но девушка воспротивилась этому со всей силой своей непоколебимой воли. Правда, ехать без нее было бы легче, потому что на ночлегах не нужно было бы искать отдельных комнат, не думать о предотвращении опасностей и о других вещах такого же рода. Но ведь не для того уехали они из Гожелец, чтобы сидеть в Плоцке. В раз завещание у епископа оно не пропадет. Что же касается девушек, что если бы выяснилось, что им необходимо остаться где-нибудь по дороге, то лучше им остаться у княгини Анны, чем у Александры, потому что при том дворе не так любят меченосцев и больше любят сбышку. Правда, Матька сказал на это, что ум — дело не женское, и что не пристало девушке судить да так, словно у нее и на самом деле есть ум. Но все-таки он не особенно противился, а вскоре и совсем уступил. когда Ягинка, отведя его в сторону, со слезами на глазах заговорила. «Вот что! Бог видит, что каждое утро и каждый вечер я молю его за эту доносю и за счастье сбышки. Господь Бог все это хорошо знает. Но и глава, и вы говорите, что она уже погибла, и что живой ей из рук меченосцев не уйти. Если так, то я...» Тут она немного смутилась. Слезы медленно покатились по щекам ее, и она шепотом договорила «то я хочу быть поближе к сбышке». Матьку тронули эти слова и слезы, но он ответил «если та погибнет, сбышка с горею не поглядит на тебя». «Я и не хочу, чтобы он на меня глядел, а только хочу быть возле него, ведь ты же знаешь, что я хотел бы того же, чего и ты». «Но в первом порыве горя он же может обидеть тебя!» «Ну и пусть обижает», — отвечала она с грустной улыбкой. «Но этого он не сделает, потому что не будет знать, что это я». «Он тебя узнает?» «Нет, не узнает. Ведь и вы не узнали. Вы скажете ему, что это не я, а Ясько, А ведь Яська совсем похож на меня лицом. Вы скажете, что он вырос, и все тут». А «Азбышке и в голову не придет, что это не Ясько!» Матько подумал еще, но в конце концов уступил, и они стали говорить о дороге. Собирались выехать завтра. Матько решил направиться во владение меченосцев, добраться до Бродницы, и если бы магистр, вопреки предположениям Лихтенштейна, оказался еще в Мальборге, ехать в Мальборг, а в противном случае направиться вдоль границы к Спыхову. расспрашивая дорогой о молодом польском рыцаре и его свите. Старый рыцарь надеялся даже на то, что он скорее получит сведения о сбышке в Спыхове или при дворе князя Януша Варшавского, нежели где-нибудь в другом месте. И на другой день они поехали. Весна уже окончательно вступила в свои права, и разлив рек, особенно скры и древенцы, настолько препятствовали путешественникам, что только на десятый день после отъезда из Плотска они переехали через границу и очутились в Броднице. Городок был чистенький и приличный, но тотчас по приезде можно было увидеть суровость немецкого владычества, потому что огромная каменная виселица, построенная за городом по дороге в Горченицу, украшена была телами повешенных, из которых одна была женщина. На сторожевой башне и на замке развивались флаги с изображением красной руки на белом поле. Однако путники не застали в городе самого Комтура, потому что он с частью гарнизона во главе местного дворянства отправился в Мальберг. Объяснение эти дал матьку старый меченосец, слепой на оба глаза, бывший когда-то Комтуром Бродницы, а после того, привязавшись к замку и городу, доживал в нем остатки дней. Когда капеллан прочитал ему письмо Лихтенштейна, он принял матьку гостеприимно, а так как, живя среди поляков, он хорошо говорил по-польски, то матьку легко было с ним разговаривать. Случилось также, что за шесть недель до того он ездил в Мальборг, куда его, как опытного рыцаря, вызывали на военный совет, и потому он знал, что делается в столице. Спрошенный о молодом польском рыцаре, он сказал, что имени не помнит, Но слыхал об одном, который сперва вызывал изумление тем, что, несмотря на юные годы, прибыл в качестве уже опоясанного рыцаря, а потом счастливо сражался на турнире, устроенном великим магистром в честь чужеземных гостей перед отправлением в поход. Понемногу старик даже припомнил, что этого рыцаря полюбил и взял под свое покровительство могущественный и благородный брат магистра Ульрих фон Юнгинген. и что дал ему письма, с которыми юноша уехал, кажется, на восток. Матько весьма обрадовался этим известием, потому что почти не сомневался, что этот молодой рыцарь был сбышка. Великий госпиталит или другие оставшиеся в Мальберге рыцари ордена могли, пожалуй, дать еще более точное указание, но никак не могли точно определить, где находится сбышка. Поэтому Матько не было необходимости сию же минуту ехать в Мальберг. Впрочем, Сам он лучше всех знал, где надо искать бышку потому что нетрудно было догадаться, что он кружил возле Щитно. Или же, если не нашел Донуси там, занимается поисками в более отдаленных восточных замках и областях. Поэтому, не теряя времени, поехали они на восток к Щитно. Ехали быстро, потому что частые города и местечки соединены были между собой дорогами, которые меченосцы, а вернее, Живущие в городах купцы содержали в исправности почти так же хорошо, как содержались польские дороги, создавшиеся под хозяйственной и твердой рукой короля Казимира. К тому же и погода настала чудесная. Ночи были звездные, дни светлые, а в полдень дул теплый сухой ветерок, вливавший в грудь здоровье и бодрость. На полях зазеленели хлеба, луга покрылись цветами. а сосновые леса начинали распространять запах смолы за всю дорогу до вицборка а оттуда до Дялдова и дальше до самого нецбожа путники не видали на небе ни облачка. только в нецбоже ночью прошел ливень с грозой первый за эту весну но она длилась недолго и на следующий день утро опять было ясное розовое золотое и до того светлое что куда ни глянь Все сверкало алмазами и жемчугами, и весь край, казалось, улыбался небу и радовался жизни. В такое-то утро свернули от Нецбожек щитно. Мазовицкая граница была недалеко, и они легко могли направиться к Спыхову. Была даже минута, когда Матька хотел это сделать, но, взвесив все, предпочел пробраться прямо к страшному гнезду меченосцев, где так мрачно разрешилась часть судьбы сбышки. Поэтому Взяв крестьянина-проводника, он велел ему вести обоз в щитно, хотя проводник и не был непременно нужен, потому что от Нецба же шла прямая дорога, на которой белыми камнями были отмечены немецкие мили. Проводник ехал на несколько десятков шагов впереди, за ним ехали верхом Матька и Ягинка, потом, довольно далеко от них, Чех с красавицей Сицеховной, а потом шли ваза, окруженные вооруженными слугами. Было раннее утро, розовая краска не сошла еще с восточного края неба, хотя солнце уже сияло, превращая в опалы капли росы на траве и деревьях. — Не боишься ты ехать в щитно? — спросил Матько. — Не боюсь, — отвечала Ягинка. — Господь Бог бережет меня, потому что я сирота. — Ну, там ни во что не верят. Это Данфильд, которого Юранд убил вместе с Готфридом, Был хуже всякой собаки. Так говорил чех. Вторым после Готфрида был Ротгер, который пал от сбышкова топора. Но и этот старик окаянный. Он душу дьяволу продал. Люди ничего толком не знают, но я так думаю, что если Дануся погибла, то от его руки. Говорят, с ним тоже что-то случилось. Но княгиня в Плотске сказала мне, что он вывернулся. «С ним-то нам и придется иметь дело в щитно. Хорошо, что у нас есть письмо от Лихтенштейна, потому что его, кажется, эти собачьи дети боятся больше, чем самого магистра. Он, говорят, очень важный и мстительный. Малейшей вины не простит. Без этого письма они ехали бы мы так спокойно, в щитно». а как зовут этого старика? — Зигфрид Делеве. — Бог даст, мы с ним справимся. — Бог даст. Тут матька засмеялся и, помолчав, снова заговорил. — Говорит мне в плойке, княгиня. Жалуетесь вы на них, жалуетесь, как барашки на волков. А между тем, говорит, из этих волков троих уже в живых нет, потому что невинные барашки их задушили. По правде сказать, это так и есть а дануся а ее отец тоже и я княги не сказал, но в душе я рад что оказывается и нас обижать небезопасно знаем так и мы как взять топорище в руки да размахнуться как следует, а что касается дануси и юрунда так это правда я думаю так же как и чех что их уже нет на свете Но в сущности никто хорошо ничего не знает. Юрэнда мне тоже жаль, потому что и при жизни намучился он из-за этой девушки, а если и умер, то тяжелой смертью. Как-то при мне о нем заговорит, так я сейчас же об отце вспоминаю, которого тоже уже на свете нет, отвечала Ягинка. Говоря это, она подняла увлажнившиеся глазки к небу. А матьку покачал головой и сказал, «Он теперь у Господа Бога и, конечно, получил вечное блаженство, потому что лучше его, пожалуй, не было человека во всем нашем королевстве». «Ух, не было, не было», — вздохнула Ягинка. Но дальнейшую их беседу прервал проводник, который внезапно остановил лошадь, потом поворотил ее, галопом подъехал к матьке и закричал каким-то странным, испуганным голосом, — Боже мой, смотрите, господин рыцарь, кто-то идет к нам навстречу с холма. — Кто? Где? — вскричал Матьков. — Да вон там, великан что ли какой. Матьков с Ягинкой сдержали лошадей, посмотрели в указанном проводником направлении и действительно увидели в отдалении на холме какую-то фигуру, размеры которой, казалось, значительно превышали обычные человеческие размеры. «Он верно говорит. Детина здоровый!» — проворчал Матько. Потом он нахмурился, сплюнул на сторону и сказал «Чур меня!» «А чего вы чураетесь?» — спросила Ягинка. «От того, что я вспомнил, как в точно такое же утро мы со Азбышкой на дороге из Тенца увидели точно такого же, словно бы великана. Тогда говорили, что это Вальгер удалой, а оказалось, что это был Павала из Тачева». и ничего худого из этого не вышло. Чур нас! — Это не рыцарь, потому что идет пешком, — сказала Ягинка, напрягая зрение. — И я даже вижу, что он без оружия, только посох держит в левой руке. — И ощупывает им дорогу, точно ночью, — прибавил матько. — И еле идет. Слепой он, что ли? — Так и есть. Слепой. Они поехали вперед и через несколько времени остановились перед стариком, который, необычайно медленно спускаясь с пригорка, ощупывал дорогу посохом. Это был старик, действительно огромного роста, хотя вблизи он перестал им казаться великаном. Оказалось также, что он был совершенно слеп. Вместо глаз были у него две красные впадины. Кроме того, у него не было правой руки, вместо которой висел узел из грязной тряпки. Седые волосы спускались у него до самых плеч, а борода доходила до пояса. «Нету несчастного ни поводыря, ни собаки. Сам ощупью дорогу ищет», — сказала Ягинка. «Не можем же мы оставить его без всякой помощи. Не знаю, поймет ли он меня, но я заговорю с ним по-польски». Сказав это, она проворно спрыгнула с лошади и, остановившись перед нищим, стала искать денег в кожаном кошельке, висящем у нее на поясе. Между тем нищий, услышав перед собой конский топот и голоса людей, протянул вперед посох и поднял голову, как делают слепые. «Слава Господу Богу нашему!» — сказала девушка. «Понимаете ли, дедушка, по-христиански?» Он, услыхав ее приятный молодой голос, вздрогнул. По лицу его пробежал какой-то странный отблеск, как бы в волнении и грусти. Он закрыл веками свои пустые глазные впадины и вдруг, бросив посох, Упал перед ней на колени и поднял руки кверху. — Встаньте! Я и так помогу вам. Что с вами? — спросила с удивлением Ягинка. Но он не ответил ничего, только две слезы покатились по его щекам, а изо рта вырвался звук, похожий на стон. «О -о -о! О -о — О-о-о! Боже ты мой! Да вы не мой, что ли? О — О-о-о! — произнеся этот звук, он поднял руку, сперва перекрестился, а потом стал водить ею по губам. Ягинка, не поняв его, взглянула на матьку, который сказал «Что-то он тебе так показывает, словно ему язык отрезали». «Отрезали вам язык?» — спросила девушка. «О-о-о-о!» — несколько раз повторил нищий, кивая головой. Потом он указал пальцами на глаза, потом выставил вперед обрубок правой руки, а левой сделал движение, похожее на удар меча. Теперь и Ягинка, и матько поняли его». «Кто это сделал с вами?» — спросила Ягинка. Нищий снова несколько раз сделал в воздухе знак креста. «Меченосцы!» — воскликнул Матько. Старик утвердительно кивнул головой. Настало молчание. Матько и Ягинка с тревогой переглядывались, потому что перед ними было явное доказательство той безжалостности и жестокости, какими отличались рыцари ордена. «Строгий суд!» — сказал, наконец, Матько. Тяжело его наказали, и бог знает, справедливо ли, этого мы не узнаем. Хоть бы знать, куда его отвезти, потому что это должно быть человек здешний. По-нашему он понимает, потому что простой народ здесь тот же, что и в Мазовии. — Вы ведь понимаете, что мы говорим? — спросила Ягинка. Нищий кивнул головой. — А вы здешний? — Нет, — ответил жестами старик. «Так, может, из Мазовии?» «Да». «Вы подданный князя Януша?» «Да». «А что же вы делали у меченосцев?» Старик не мог ответить, но на лице его тотчас отразилось такое страдание, что жалостливое сердце Ягинки вздрогнуло, и даже матько, Хотя немногое могло растрогать его, сказал. «Небось, изобидели его собачьи дети. Может быть, и без вины с его стороны». Ягинка сунула в руку нищего несколько мелких монет. «Слушайте», — сказала она, — «мы вас не оставим. Вы поедете с нами в Мазовию, и в каждой деревне мы будем вас спрашивать, не ваше ли это. Может быть, как-нибудь догадаемся? А теперь встаньте, потому что ведь мы не святые». Но он не встал, а напротив, нагнулся и обнял ее ноги, точно поручая себя ее покровительству и благодаря. но и при этом в лице его промелькнуло что-то похожее на удивление и разочарование. Может быть, судя по голосу, он думал, что стоит перед девушкой, а между тем его рука почувствовала кожаные сапоги, какие носили в дороге рыцарей Пажи. А Ягинка сказала, «Так и будет. Сейчас подойдут наши ваза, вы отдохнете и подкрепитесь. Но в Мазовии вы сразу не поедете, потому что нам надо прежде заехать в Щитно». При этих словах старик вскочил, Ужасы удивления отразились на его лице. Он раскинул руки, словно желая преградить путь, а из -за уст его стали вырываться дикие, полные ужаса звуки. Что с вами? воскликнула испуганная Ягинка. Но Чех, подъехавшийся цеховной и внимательно всматривавшийся в нищего, вдруг с изменившимся лицом обратился к матьке и каким-то странным голосом проговорил: Боже мой, позвольте мне, господин. «Поговорить с ним, потому что вы не знаете, кто это может быть». Потом, не спрашивая разрешения, он подбежал к нищему, положил руку ему на плечо и стал спрашивать. «Вы исчитно идете?» Старик, как бы пораженный звуком его голоса, успокоился и кивнул головой. Они искали вы там своего ребенка?» Глухой стон был единственным ответом на этот вопрос. Тогда глава слегка побледнел, Еще с минуту всматривался своим рысьим взглядом в лицо старика, а потом медленно и раздельно проговорил. Так вы, Юрант из Пыхова? Юрант! закричал Матько, но Юрант в эту минуту покачнулся и упал без чувств. Пережитые страдания и усталость с дороги свалили его с ног. Вот уже десятый день шел он ощепью, палка ища дорогу, голодая, мучаясь и не понимая, куда идет. Не имея возможности спрашивать о дороге, днем руководствовался он только теплотой солнечных лучей, а ночи проводил в канавах у дороги. Когда ему случалось проходить по деревне или когда он встречал идущих навстречу людей, он с тоннами и движениями руки выпрашивал подаяние, но редко помогала ему милосердная рука, потому что везде принимали его за преступника, которого постигла кара закона и правосудия. Уже два дня он питался древесной корой и листьями и начал даже сомневаться, что когда-нибудь попадет в Мазовию, как тут внезапно окружили его добрые сердца своих людей, родные голоса, из которых один напомнил ему сладостный голос дочери. Когда же в конце концов было произнесено его имя, волнение его перешло всякие границы, сердце его сжалось, мысли вихрем закружились в голове, и он упал бы лицом в дорожную пыль, если бы его не поддержали сильные руки Чеха. Матько соскочил с лошади. Потом оба они взяли его, понесли к обозу и уложили на устланной соломой телеге. Там Ягинка и Сицеховна, приведя его в чувство, накормили его и напоили вином. Причем Ягинка, видя, что он не может удержать кубка, сама подавала ему. Потом он заснул крепким сном, от которого проснулся только через три дня. Между тем путники стали наскоро совещаться. «Я скажу коротко», — проговорила Ягинка. «Теперь надо ехать не в Щитно, а вспыхов, чтобы оставить его в безопасном месте у своих людей и чтобы за ним был уход». «Ишь ты, как решаешь!» — возразил Матько. Вспыхов надо его отослать, но мы не обязательно должны ехать все туда, потому что его может отвезти один воз». Я ничего не решаю, а только думаю, что от него можно бы узнать очень многое о Сбышке и о Данусе. — А как ты станешь с ним говорить, коли у него языка нет? — А кто же, как не он, показал вам, что нет? Вот видите, мы и без разговора все узнаем, что нам было нужно. А что же будет, когда мы привыкнем к его жестам? Спросите-ка его, например, приезжал ли Сбышка из Мальборга в Щитно или нет. Он или кивнет головой, или покачает. То же самое и о других вещах. Верно, воскликнул Чех. Не спорю и я, что правда, сказал Мачко. У меня тоже была эта мысль, только я сперва думаю, а потом говорю. Сказав это, он приказал обозу свернуть к мазовицкой границе. Во время пути Ягинка то и дело подъезжала к возу, на котором лежал Юрант, боясь, как бы он не умер во сне. Не узнал я его, сказал Мачко. Да и не Человек был, что твой тур. Говорили о нем мазуры, что он один из всех их мог бы подраться с самим завишей, а теперь словно скелет. Ходили слухи, сказал чех, что его пытали, да иные верить не хотели, что христиане могут так поступать с рыцарем, у которого патрон тот же святой Георгий. Слава Богу, что сбышка хоть отчасти отомстил за него. Но посмотрите только! Какая разница между нами и ими? Правда, из четырех собачьих детей трое уже погибли, но погибли в бою, и никто ни одному из них языка в плену не отрезал и глаз не выковырил. «Бог их накажет», — сказала Ягинка. Матько обернулся к Чеху. «А как же ты его узнал?» «Сначала я тоже его не узнал, хотя видел его позже, чем вы, господин». но у меня что-то мелькнуло в голове, и чем больше я присматривался, тем больше мелькало. Ни бороды у него не было, ни седых волос. Сильный был человек, как же было узнать его в таком состоянии? Но когда панна сказала, что мы едем в Щитно, а он завыл, тут у меня и открылись глаза. Матько задумался. — Испыхово, надо бы отвезти его к князю. который, конечно, не может оставить без всякого внимания такой обиды, нанесенной человеку значительному. Отрекутся они, господин. Они украли у него ребенка предательски и отреклись. А рыцари Испыхова скажут, что и руки, и глаза, и языка лишился в битве. — Верно, — сказал Мачко. — Ведь они когда-то самого князя забрали в плен. Не может он с ними воевать. потому что не сладит. Разве только если ему наш король поможет. Говорят да говорят люди о большой войне, а тут даже и маленькой нет». А с князем Витольдом? «Слава богу, что хоть этот их ни во что не ставит. Эх, князь Витольд, вот это князь! И хитростью они его не одолеют, потому что он один хитрее, чем они все вместе». Бывало, прижмут его под лицы так, что конец ему приходит. Меч над головой висит, а он змеей выскользнет, и сейчас же их ужалит. Берегись его, когда он тебя бьет. Но еще больше берегись, когда ласкает. Со всеми он такой? Нет, не со всеми. А только с меченосцами. С другими он добрый и благородный князь. Тут Матько задумался, словно желая получше вспомнить Витольда. «Совсем другой человек, чем здешние князья», — сказал он, наконец. «Надо было сбышки к нему отправиться, потому что под его начальством и благодаря ему всего больше можно причинить вреда меченосцам». И, помолчав, он прибавил. «Кто знает, может быть, мы еще оба там очутимся». И они снова заговорили о Юранде, о его несчастной судьбе и о невыразимых обидах, понесенных им от меченосцев. Сперва без всякой причины убили они его любимую жену, а потом, платя месть и за месть, похитили дочь. А самого замучили такими ужасными пытками, что лучших не придумали бы и татары. Матько и Чех скрежетали зубами при мысли о том, что даже и в даровании Юранду свободы было новое. заранее придуманное мучительство. Старый рыцарь в душе давал себе слово, что постарается хорошенько разузнать, как все это было, а потом отплатить с лихвой. В таких разговорах и мыслях прошла у них дорога до самого Спыхова. После ясного дня наступила тихая, звездная ночь, поэтому они нигде не останавливались на ночлег, только три раза хорошенько накормили лошадей. Еще в темноте переехали границу и под утро очутились на спыховской земле. Старик Талима, видимо, управлял там всем с непоколебимой твердостью, потому что едва они вступили в лес, как навстречу им выехало двое вооруженных слуг, которые, впрочем, видя, что это вовсе не какое-нибудь войско, а всего лишь незначительный обоз, не только пропустили их без расспросов, но и проводили по недоступным для чужих людей болотам и топим. В крепостце гостей встречали Талима и Ксен Скалиб. Известие о том, что какие-то добрые люди привезли пана, с быстротой молнии распространилось среди гарнизона. Только когда солдаты увидели, каким вышел он из рук меченосцев, среди их разразилась такая буря угроз и бешенства, что если бы в подземельях Спыхово находился еще хоть один меченосец, Никакая человеческая сила не смогла бы спасти его от страшной смерти. Конные солдаты и так хотели тотчас садиться на коней, скакать границы, схватить сколько удастся немцев и бросить их головы к ногам пана. Но их унял Матько, который знал, что немцы сидят в местечках и замках. А поселяне — люди той же крови, как и только живут под чуждым игом. Но ни шум этот, ни крики, ни скрип колодезных журавлей не разбудили Юранда, которого на медвежьей шкуре перенесли с телеги в его комнату и положили на ложе. С ним остался Ксен Скалеб, старинный друг его, любивший Юранда как родного. Ксен стал молиться, чтобы спаситель мира вернул несчастному Юранду и глаза, и язык, и руку. Утомленные дорогой путники, позавтраков, тоже пошли отдохнуть. Матько проснулся уже после полудня и велел слуге привести к нему Талиму. Зная от Чеха, что Юранд перед отъездом велел всем слушаться сбышки, и что он устами Ксенза завещал молодому рыцарю спыхов, Матько тоном начальника сказал старику. — Я, дядя вашего молодого пана, и пока он не вернется, распоряжаться здесь буду я. Талима наклонил свою седую голову, слегка похожую на голову волка, и... приложив руку к уху, спросил, «Так вы, господин благородный рыцарь из Богданца?» «Да», — отвечал Матько, — «откуда вы обо мне знаете?» «Потому, что вас сюда ждал, я вас спрашивал, молодой пан Збышко». Услыхав это, Матько вскочил на ноги и, забывая о своем достоинстве, закричал, "Сбышка в «Был, господин». Два дня тому назад уехал. Боже ты мой! Откуда он прибыл и куда уехал? Прибыл из Мальборга. По дороге был щитно. А куда уехал, не сказал. Не сказал? Может быть, сказал к Сензу Калибу. Ах, боже ты мой, мы, значит, разминулись, — сказал Матько, хлопая себе по бедрам. Талима же и другую руку приложил к уху. Как, говорите, господин? Где ксен Скалеп? У старого пана. Сидит у его постели. Позови его или нет? Я сам к нему пойду. Я позову его, сказал старик, и он вышел. Но прежде чем он привел к за вошла Ягинка. Пойди-ка сюда. Знаешь, что случилось? Два дня тому назад здесь был сбышка. Мгновенно лицо ее изменилось. Ноги, одетые в полосатые узкие штаны, видимо, задрожали. Был. — И уехал, — спросила она с бьющимся сердцем. — Куда? — Два дня тому назад, а куда, может быть, Ксенц знает? — Надо нам за ним ехать, — решительным голосом сказала Ягинка. Через минуту вошел Ксен скалип. Думая, что Матько зовет его, чтобы спросить о Юрунде, он сказал, предупреждая вопрос. — Спит еще. — Я слышал, что Збышка был здесь, — вскричал Матько. — Был. — Два дня тому назад уехал. «Куда?» Он и сам не знал. «Искать?» Поехал к Жмутской границе, где теперь война. «Бога ради отче, скажите, что вы о нем знаете?» «Я знаю только то, что от него слыхал. Был он в Мальборге и нашел там могущественное покровительство у брата-магистра, первого рыцаря между меченосцами». По его приказанию, сбышки было разрешено производить розыски во всех замках. «Юранда и Данусию искать?» «Да, но Юранда он не искал, потому что ему сказали, что того уже нет в живых. Рассказывайте по порядку». «Сейчас, только отдохну и соберусь с мыслями, потому что я возвращаюсь из иного мира». «Как это из иного мира?» из того мира, куда на коне не проникнешь, но молитвой проникнешь. И от стоп Господа, Бога Иисуса Христа, у которых просил я Бога сжалиться над Юрандом. Вы чудо просили. А есть у вас власть на это?» С большим любопытством спросил матьку. «Власти и силы у меня нет, но они есть у Спасителя». который если захочет вернет юронду и глаза язык и руку если захочет так и вернет отвечал матько а все таки не о пустяках вы просили Ксен скалеп ничего не ответил а может быть и не расслышал потому что глаза у него были как у безумного действительно было видно что перед этим он был целиком погружен в молитву он закрыл лицо руками и некоторое время сидел молча наконец вздрогнул протер руками глаза и сказал «Теперь спрашивайте». «Каким образом Сбышка склонил на свою сторону Войта Самбинского?» «Он больше не Войт Самбинский». «Ну, дело не в этом. Вы соображаете, о чем я спрашиваю и отвечайте, Что знаете?» Он понравился ему на турнире. Ульрих любит состязаться на турнирах. Сразился он и со Сбышкой, потому что в Мальборге было много гостей рыцарей. и магистр устроил состязания. У седла Ульриха лопнула подпруга, и сбышка легко мог сшибить его с коня. Но вместо того, увидев это, бросил копье на землю и поддержал падающего. — А, вот видишь! — скричал Матька, обращаясь к Ягинке. — За это Ульрих и полюбил его ж! — За это и полюбил. Не хотел уже драться с ним ни на острых, ни на тупых копьях, и полюбил его. Сбышка рассказал ему свое горе, а тот, как человек, ревностно относящийся к рыцарской чести, вскипел страшным гневом и отвел Збышку к брату своему, великому магистру, жаловаться. Господь Бог дарует ему за это вечное спасение». ибо немного между ними людей, любящих справедливость. Говорил мне также Збышка, что ему во многом помог рыцарь Лорж, потому что его там чтут за высокое происхождение и богатство, а он во всем свидетельствовал в пользу сбышки Что же вышло из жалобы и этих показаний? Вышло то, что великий магистр строго приказал Щитнинскому комтуру немедленно прислать в Мальборг всех пленников и пленниц, какие есть в Щитно, не исключая самого Юранда. Относительно Юранда комтур ответил, что тот умер от раны и похоронен в Щитно возле костела. Прочих пленников он отослал. Между ними была и девушка, дурочка, но нашей Дануси не было. — Я знаю, о оруженосца главы. — сказал Матько, — что и Родгер, убитый с тоже говорил при дворе Януша о такой девушке. Он говорил, что ее считали дочерью Юранда, когда княгиня ему ответила, что ведь они знали и видели настоящую дочь Юранда, он сказал. — Это правда, но я думал, что ее испортили. То же самое написал Комтур магистру. Будто эту девушку они не держали, в темнице а оберегали, так как отняли ее разбойников, которые обожились, что это дочь Юранда. И магистр поверил. Он сам не знал, верить ему или не верить. Но Ульрих вскипел еще большим гневом и заставил брата послать со сбышкой в Щитно орденского вельможу. Так и случилось. Приехав в Щитно, они уже не застали старого комтура. потому что он поехал к восточным замкам, на войну с Витольдом. Застали только его помощника, который приказал открыть все пещеры и подземелья. Искали, искали, и ничего не нашли. Допрашивали людей. Один сказал сбышке что от капеллана можно бы узнать очень многое, потому что капеллан понимает немого палача. Но палача взял с собой старый комтур. А Капеллан уехал в Кролевец на какой-то духовный съезд. Они там часто съезжаются и шлют папе жалобы на меченосцев, потому что иксензам несчастным тяжело жить под их властью. — Одно только мне странно, что они не нашли Юранда, — заметил Матьку. — Потому что его, видно, старый Комтур выпустил раньше. В том, что он его выпустил, было больше злобы. чем если бы он ему попросту горло перерезал. Хотелось им, чтобы он выстрадал перед смертью больше, чем может вынести человек в его состоянии. Слепой, немой и безрукий. Господи, Боже мой! Не домой добраться, не дороги спросить, ни куска хлеба вымолить. Они думали, что он умрет где-нибудь под забором с голоду. Либо где-нибудь в реке утонет, что они ему оставили? Ничего, только память о том, кем он был, до да сознания горя, а ведь это хуже всех пыток. Может быть, он сидел где-нибудь у костела или возле дороги Озбышка, проехал мимо и не узнал его. Может быть, он слыхал голос избышки, но не мог окликнуть его. Эх, не могу от слез удержаться. Чудо сотворил Господь, что вы его встретили, а потому думаю, что сотворит он и еще большее чудо, хотя молят его о том недостойные и грешные, уста мои. Что еще, говорил сбышка куда он поехал? спросил Матько. Он сказал так: Я знаю, что Дануся была в щитно, но они ее либо уморили, либо куда-нибудь увезли. Это говорит. Сделал старик Делеве. И да накажет меня Бог, если я успокоюсь, прежде чем настигну его. Вот что он говорил. Значит, он, вероятно, поехал на восток, но там теперь война. Он знал, что война. И потому направился к князю Витольду. Говорил, что через князя Витольда скорее добьется чего-нибудь от меченосцев, чем через самого короля. — Князю Витольду? — вскричал Матько, вскакивая. И он обратился к Ягинке. — Видишь, что такое ум? Я разве не говорил того же? Предсказывал я, что придется нам идти к Витольду. — Сбышко надеялся, — заметил Ксен Скалеб, — что Витольд вторгнется в Пруссию и станет брать приступом тамошние замки. — Если у него будет время, так обязательно станет, — отвечал Матько. — Но, слава богу, мы знаем, по крайней мере, где искать сбышку. — Значит, нам теперь надо ехать. «Постой — Постой! — воскликнул Матько. — Не пристало пажам давать советы. Сказав это, он многозначительно взглянул на нее, как бы напоминая ей, что она паж. А она опомнилась и замолчала. Матько же с минуту подумал и сказал, — Уж теперь-то мы найдем сбышку, потому что он, Наверное. «Нигде не находится, как возле князя. Но надо бы знать, предстоит ли ему искать еще чего-нибудь, кроме павлиньих перьев, достать, которые он поклялся». «А как же это узнать?» — спросил Ксен Скалеб. «Если бы я знал, что этот щитнинский Ксен свернулся уже со съезда, то хотел бы его повидать», — отвечал Матько. у меня есть письма от лихтенштейна и я могу безопасно ехать в щитно капеллан давно уже должен был вернуться сказал ксен Скалеп. это хорошо остальное поручите мне я возьму с собой главу двух слуг с боевыми конями на всякий случай и поеду а потом к сбышке спросила Ягинка. — а потом к сбышке но теперь ты останешься здесь и будешь ждать пока я вернусь вспыхов я так думаю что больше трех, либо четырех дней там не пробуду. Кости у меня крепкие, и труды мне не в диковинку. Но при этом я прошу вас, отче Калиб, дать мне письмо к щитнинскому капеллану. Он скорее поверит мне, если я покажу ему ваше письмо. Все-таки Ксенз Ксензу всегда больше верит. — Люди о тамошнем Ксензе хорошо говорят, — сказал отец Калиб. — И если кто что знает, так это он. К вечеру он приготовил письмо а на другой день, не успело еще взойти солнце, как уже старого Матьски, не было вспыхове.